Глава двенадцатая. Неожиданное приглашение. Очнулась Эйша на софе в номере гостиницы. Шея затекла, видимо, она лежала в одном положении очень долго. Девочка с трудом повернула голову. В кресле, закинув ногу на ногу, сидел ее брат и неспешно попивал чай. «С добрым утром, сестренка!» «Майкл?» Эйша приподнялась со своего ложа и оглядела комнату. Кроме них в номере никого не было. «А где все?» Майкл сделал глоток из чашки. «Родители оставили меня с тобой, а сами ушли за сувенирами. Вчера по понятным причинам...» На этих словах он слегка склонил голову в сторону сестры. «Этого сделать не удалось». «Как он?» «Кто?» «Император. Он жив?» «О, да. Не волнуйся». Майкл встал с кресла, поставил пустую чашку на стол и сел рядом с сестрой. «Благодаря тебе преступнику сумели помешать». «Пуля прошла над головой, но у меня вопрос!» Парень внимательно посмотрел в глаза сестре. «Как ты узнала про покушение?» Девочка отрицательно покачала головой. «Я не знаю, это тяжело объяснить. Просто почувствовала приближающуюся опасность, понимаешь?» Майкл кивнул. «Сначала в саду статуи разговаривают, потом твое предчувствие. Похоже, поездка будет незабываемой. То ли вчерашнее покушение, то ли последствия обморока повлияли на Эйшу, но она не упрекнула брата в сарказме и дурном тоне, как это делала всегда, а, глядя словно в пустоту, спокойно сказала. «Крядет что-то страшное, и это первые предвестники надвигающейся бури». Глаза Майкла похолодели. Плечи расправились, словно он грудью собирался встретить неведомого врага. Теперь перед ней сидел уже не мальчик, а молодой воин. «Нам надо спасти нашу семью! Во что бы то ни стало!» Эйша часто заморгала, словно собиралась заплакать. «Что будем делать, брат?» Ответить он не успел. Дверь номера открылась, и в комнату вошли родители. «Ну ты и Соня, дочь!» — с улыбкой произнес Джордж. «Проспать 15 часов — это вам не шутки!» «Прости, что испортила прогулку, пап. Это, наверное, из-за переутомления!» Марта присела на Сафу рядом с дочерью и нежно провела ладонью по ее русым волосам. «Эйша, тебе не за что извиняться! Ты самая смелая, самая храбрая девочка из всех, что я когда-либо встречала!» «И это чистая правда!» «Я уж это знаю!» На щеках юной Петерс появился румянец смущения. «Ну, раз вся семья в сборе, предлагаю обсудить план дальнейших действий. Мы выехали с запасом, поэтому можем себе позволить задержаться в Петербурге, чтобы лучше узнать этот город. Что скажете?» Брат и сестра переглянулись. «Я думаю, в этом нет необходимости», ответил за всех Майкл. «Предлагаю сегодня же покинуть столицу и поехать дальше». Но Эйша не успела посмотреть достопримечательности. «О, пап, не надо волноваться по этому поводу. Всю необходимую информацию я смогу узнать из маминого путеводителя. Давайте скорее доберемся до Самарина». Девочка посмотрела на отца и обезоруживающе улыбнулась. «Ну что же, если это общее желание, значит так тому и быть. Едем дальше». В номер постучали. Когда Петерс открыл дверь, на пороге он увидел... Двоих мужчин. Первый средних лет с аккуратно подстриженными завитыми вверх усами был облачен в темно-зеленый двубортный военный мундир. Джордж, словно не скользнул взглядом по гостям, отмечая про себя важные нюансы: на боку сабли, на груди ордена, погоны с тремя звездами на эполетах. Боевой офицер, причем звание генерал-лейтенанта от кавалерии. — решил про себя Петерс. Второй являл собою полную противоположность. Он был гораздо моложе своего спутника, гладко выбрит, а из одежды имел черный двубортный сюртук с отложным воротником и в тон ему брюки, словно только с дороги. Стоял он слева и на полшага позади первого, что говорило о подчиненном положении. И хотя он не имел знаков различия в одежде, выправка и спокойная, уверенная улыбка на лице дали понять бывшему сотруднику британской секретной службы, что перед ним явно немщик. Мужчина в мундире произнес на прекрасном английском. «Добрый день, мистер Петерс. Меня зовут Аненков Иван Васильевич. Я...» оберполицмейстер Петербурга. А это мой помощник, Григорий Михайлович Виноградов». На этих словах Штацкий слегка наклонил голову и заулыбался еще шире. «Вы позволите нам войти?» Джордж сделал шаг назад, освобождая дорогу гостям. Поприветствовав остальных членов семьи, Аненков продолжил. «Извините нас за визит без приглашения, но дело чрезвычайно важное и не терпит отлагательств». «Я так понимаю, это связано со вчерашними событиями?» «Не столько спрашивая, сколько утверждая», — сказал Джордж. «Да, именно так». «Боюсь вас разочаровать, Иван Васильевич, но мы стали случайными свидетелями покушения и знаем о нем не больше вашего». «О, не беспокойтесь, миссис Петерс. Ваши показания не потребуются». Добродушно улыбнулся Аненков. «Преступник схвачен, во всем признался и ожидает суда». Тогда чем же мы можем вам помочь, сэр? Спросил Майкл Дело в том, что один из членов вашей семьи Анинков, перевел взгляд на Эйшу Оказал неоценимую помощь в поимке злодея А посему Полицмейстер вновь сделал паузу При этом не отводя глаз от девочки Государь-император хотел бы поблагодарить ее лично Щеки Эйши покрыл румянец Как это лично? Тихо произнесла она Мы приехали, чтобы сопроводить вас в Зимний дворец к Его Величеству. Девочка округлила от удивления глаза, при этом раскрасневшись еще сильнее. Казалось, на мгновение она потеряла дар речи и сейчас сидела на софе, беспомощно хлопая большими ресницами и не зная, что ответить. На помощь пришел папа. «Это большая честь для нашей семьи, обер-полицмейстер. Если вы дадите нам немного времени на сборы, мы будем благодарны». Анинков примирительно поднял руки. «Конечно, конечно, мистер Петерс. Приводите себя в порядок, а мы с Григорием Михайловичем подождем вас внизу». Спустя четверть часа Петерсы, надев парадные платья и костюмы, приготовленные ко дню венчания дочери Самарина, в сопровождении визитеров направились к экипажу. На козлах сидели двое крупных мужчин сурового вида, с бородами и в попахах. Майкл вопросительно посмотрел на отца. Перехватив взгляд сына, Джордж наклонился к его уху и тихо произнес. «Это казаки из собственного его величества конвоя. Личная охрана государя». «Казаки? Никогда не слышал о них». Так же тихо ответил Майкл. «Это особое служивое сословие в России. Профессиональные воины. Как-нибудь я тебе о них расскажу», — прошептал сыну Петерс. Вся процессия погрузилась в повозку, и один из бородачей деловито хлестнул вожжами. Экипаж тронулся с места и покатил по мостовой. До Зимнего дворца ехали в полном молчании.